ЭПИЛОГ Сергей Хмуро подошел к воротам отдела реинкарнации. Не останавливаясь, молча кивнул подобравшемуся охраннику, прошел внутрь, пройдя многочисленными коридорами, оказался в пультовое управление всем процессом. «Тридцать секунд, как идет», — почтительно доложил дежурный по смене. Сергей только кивнул, подойдя к оградительному стеклу. Там, внизу, в саркофаге, лежало полуразвалившееся женское тело, медленно обрастая плотью. Властелин одобрил её кандидатуру на пост директора создаваемого Института физических исследований, но сам выбрал из всех имеющихся наиболее подходящую для этого инкарнацию. «Это моя жена», — грустно думал Сергей. «Вот так она выглядит изнутри. Уже второй раз. Ну и что? Она для меня всегда будет роднее и ближе в любом своём виде», — проносилась в голове, глядя на то, что происходило внизу. Матрица была довольно старая, и поэтому тело создавалось по старинке, с нарастанием плоти. Новые срезы с нейтринного человека позволяли создавать его мгновенно, в любом месте, в любой одежде, с любым оружием. И именно так был в свое время захвачен космический грузовик «Атлант». Вот тело добрало мышечную массу, склизкую, жилистую. Вот дополнилось потовыми железами. Вот тело стало покрываться кожей. Уже без ран, каким он видел тело в саркофаге на «Атланте». Сергей вздохнул. Вот она, Элора, директор. «Сколько я в прошлом натерпелся от неё «Масса готова», — произнёс микрофон дежурный по смене и повернулся к Сергею, спросив с лёгким волнением, «Прикажете начинать этап одушевления?» Сергей посмотрел в раболепные глаза. Снова вздохнул, поманил дежурного пальцем. «Объект проинструктировать нейтрально», — приказал он. «Отвести в комнату совещаний, сообщить мне». «Будет исполнено», — тут же чётко произнёс дежурный, отдав зачем-то честь. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Устало кивнул Сергей, чувствуя, что с таким военным подходом в сугубо штатском деле сложно будет сделать что-нибудь полезное. Чётко развернувшись через левое плечо, дежурный чеканя шаг вернулся к пульту управления. Сергей вздохнул, выходя из пультовой. «Итак, сейчас я с ней встречусь», — печально подумалось ему. «С этой жёсткой женщиной, которую я любил и с которой боролся. И что я ей скажу? Привет, это я. Мы тут замутили некий институт, давай-ка по им». Сергей энергично потер виски, выходя из отдела и направляясь в свой кабинет. «Разве я смогу сказать такое Элоре?» Совершенно искренне осознал он. «Моя жена. Мы с ней вместе так много всего пережили. Ее обобнять приласкать, гладить и целовать. Но...» — непроизвольно вздрогнул он. «Это ведь Элора, которая прожила довольно существенное время после меня. И совершенно неизвестно, как дальше сложилась ее жизнь. Что она испытала, пережила. Возможно, она раз 5- десять была замужем». А тут я со своими идиотскими объятиями. Сергей совсем растерялся. А тут еще забегали мысли, что это будет не та Элора, которая возникла на Атланте, из которой он задыхался в ловушке на Луне. И хоть эта Элора и была с ним в мире леса и в мире сирен, но ведь дальше ее жизнь сложилась совершенно иначе. И какие там события происходили, и как они резали ее душу, известно только ей. А тут я, как напоминание о забытом старом, Сергей непроизвольно сжал челюсти, словно готовился к тяжёлой схватке. А вдруг у неё это вызовет только досаду? Стараясь быть спокойным, подумал он, расскаживая по своему кабинету, сколько у неё могло быть мужчин за это время, искренних отношений, открытых страстей, он снова вздохнул и, видя, что сигнальная лампочка давно уже беззвучно мигает, сутулившись, направился в комнату совещаний. Два раза в одну реку войти, как правило, невозможно, почему-то только и подумалось ему. Конец шестой книги. Окончание следует. 2002-2014 года. Ноябрь-декабрь 2021 год. Вторая редакция произведения.